Часть первая. Глава первая. Что здесь за новость? Что за тайный грех? Не вскрыть его молитвой покаянной. Олпл. Таинственная мать. Винченце де Вивальди впервые увидел Лено де Розальбо в церкви святого Лоренца в Неаполе. Было это в 1758 году. Его внимание невольно привлек чей-то мелодичный голос, произносивший слова молитвы. Подняв глаза, он увидел впереди грациозную фигурку девушки с лицом, укрытым под вуалью. Звук ее голоса столь пленил его, что юноша испытал непреодолимое желание увидеть лицо незнакомки. Он был уверен, что оно должно быть столь же выразительным и прекрасным, как ее необыкновенный голос. Словно зачарованный, он простоял всю службу, не отрывая взгляда от юной незнакомки. Когда же он заметил, что она вместе со своей спутницей, немолодой дамой, которая опиралась на руку девушки, собирается покинуть церковь, он немедленно последовал за ними. Им двигало нетерпеливое желание узнать, кто она и где живет. Девушка и ее спутница шли довольно быстро, не оглядываясь по сторонам, и когда вышли на людную страда дитоледа, он чуть было не потерял их из виду. Ускорив шаги, но продолжая соблюдать осторожность, он успел нагнать их, прежде чем они свернули на террасу, идущую вдоль залива, и ведущую на набережную Гран-Корса. Здесь, обогнав их, он, наконец, осмелился оглянуться, надеясь увидеть лицо девушки, но оно по-прежнему было скрыто вуалью. Он принялся мучительно гадать, как ему представиться или хотя бы обратить на себя внимание, но робость и искреннее восхищение незнакомкой мешали ему что-либо предпринять». Сопровождая их на недалеком расстоянии, он вдруг увидел, что немолодая спутница девушки внезапно оступилась. Юный венчанца Девивальди, не задумываясь, бросился на помощь. И в эту минуту легкий ветерок с залива поднял вуаль на лице девушки. Озабоченная состоянием своей спутницы, подвернувшей ногу, девушка не поторопилась поправить вуаль. И этого мгновения было достаточно, чтобы юноша увидел ее лицо. Оно показалось ему еще прекраснее, чем он мог предполагать. Тонкие классические черты были преисполнены мечтательности и покоя. Взгляд темно-синих глаз светился умом. Хлопача возле своей спутницы, девушка даже не заметила, какое она произвела впечатление на молодого человека, подбежавшего к ним. Когда глаза их встретились, она торопливо опустила вуаль. Вывих был не очень сильным, и старая дама пришла в себя. Однако ступала она с трудом, что позволило Винченце предложить ей опереться на его руку. Поблагодарив его, она отказалась, Винченцо, однако, продолжал настаивать, и, в конце концов, внимание юноши и боль в лодыжке заставили сеньору принять предложение и опереться на руку молодого человека. После этого они втроем проследовали дальше. Винченцо попытался было заговорить с Эленной, но она ответила сдержанно и односложно — Пока он раздумывал, как бы разговорить ее, они уже подошли к калитке небольшой вилы, стоявшей в саду, полого спускавшимся к водам залива. Отсюда открывался прекрасный вид на Неаполь и залив. От солнца и ветров с залива виллу защищала тенистая сосновая роща и величественные эвкалипты. И хотя небольшой портик и колоннада были из простого мрамора, Небольшая вилла говорила о вкусе того, кто ее строил. Юноша, не посмев без приглашения проследовать дальше калитки, остановился. Старая сеньора еще раз поблагодарила его, но не пригласила в дом. Трепеща от волнения и робкой надежды, Венченце смотрел на Элену не в состоянии двинуться с места или что-либо сказать, и старался как можно дальше отдалить момент прощания. Но старая сеньора, еще раз поблагодарив его, попрощалась. медведь было больше нельзя. И Венчинце, наконец, отважился попросить разрешения навестить сеньору, чтобы справиться о ее самочувствии. Получив такое разрешение, он лишь взглядом попрощался с Эленой. Та, в свою очередь, поблагодарил его, и он, сделав над собой усилие, наконец откланился. Когда он через рощу спускался к заливу, перед его глазами стоял образ Элены, а в ушах звучал ее нежный, необыкновенный голос. Сердце его трепетало от того, что она совсем близко, и он даже сможет ее увидеть хотя бы издалека, если она выйдет на балкон, вдохнуть глоток свежего прохладного воздуха с залива. Это заставило юношу час, а потом другой, провести вблизи вилы. Он то отдыхал в тени сосен, то, спустившись к берегу, карабкался по прибрежным камням, неотступно думая об Элене, ее улыбке и чарующем голосе. Лишь к вечеру он, наконец, вернулся во дворец маркиза де Вивальди, своего отца. Задумчивый и счастливый, переполненный воспоминаниями, он не смел даже думать о том, что будет дальше. Вернувшись достаточно рано, он смог сопровождать мать в ее вечерней прогулке в экипаже по набережной. Он провожал взглядами каждый экипаж — Проезжавшей навстречу или мимо в надежде увидеть Елену. Маркиза де Вивальди не могла не заметить состояние сына и его необычную молчаливость, и попыталась, задавая вопросы, удовлетворить любопытство матери. Короткие и неохотные ответы сына лишь разжигали ее любопытство, и хотя она более не настаивала на задушевной беседе, Она явно не отказалась от своего намерения возобновить вопросы при первом удобном случае. Винченцо был единственным сыном маркиза и маркизы де Вивальди, представителей одного из старейших и самых знатных родов в Неаполитанском королевстве. Отец Винченцо не только был приближен ко двору, но и пользовался особым доверием короля – на которого имел большое влияние. Маркиз, гордившийся своим родом и положением, был независим в своих суждениях, имел высокие понятия о долге и чести и дорожил ими. Его гордость была и его достоинством, и его недостатком. Она одновременно и защищала его, и делала уязвимым. Мать Винченце Из не менее знатной семьи тоже гордилась своим именем и положением в обществе, но это была гордость другого рода. Это скорее была спесь знати, что мало имело отношение к таким понятиям, как добродетель, честь и мораль. Это была женщина сильных страстей, надменная и мстительная, коварная и вероломная, искусная и неутомимая в преследовании своих целей, и горе было тому, кто становился на ее пути. Она любила своего сына как единственного отпрыска двух старинных семей, но не так, как любит нежная и преданная мать. Венченце был во многом похож на отца и совсем мало унаследовал от матери, Его понятия о гордости и чести были столь же возвышены и благородны, как у Вивальди Старшего. Однако страстностью своей натуры он скорее был обязан матери. Однако ему чуждые были ее коварство, неискренность, жажда мести. Искренний и открытый в своих чувствах, он порой оказывался беззащитным, легко обижался, но тут же готов был забыть об обидах. Грубое слово или неуважение вызывали в нем справедливый гнев, который он рад был усмирить, если видел искреннее раскаяние. Высокое понятие о чести делало его справедливым, а добрая натура — всегда готовым к примирению, ибо он уважал чувства других».